В душе-то он будет рад радёшенек породниться с уилксами. И вообще, я успею обо всём этом подумать, когда уже стану его женой, сказала она себе, отгоняя тревогу прочь. Под этим тёплым солнцем, в этот яркий весенний день, когда вдали на холме за рекой уже показались печные трубы двенадцати дубов,